Париж накануне 14 июля. Внимание историков обыкновенно бывает почти всецело поглощено национальным собранием. Представители народа, собранные в Версале, кажутся им олицетворением революции. И каждое слово, каждый их жест отмечается с благоговением. А между тем в эти июльские дни сердце революции и революционный почин были не там. Они были в Париже. Не будь Парижа, не будь парижского народа, собрание было бы ничто. Если бы не страх перед восставшим народом, двор, наверное, распустил бы собрание, как это делалось не раз впоследствии. 18 брюмера Брумера, Наполеоном I, и 2 декабря Наполеоном III во Франции. А в самое недавнее время в Венгрии и в России. Депутаты, конечно, протестовали бы. Ими было бы сказано немало красивых фраз. И, может быть, даже сделана была бы попытка поднять провинцию. Но без готового восстать народа, без предварительной революционной работы, оставившей след в массах, без призыва народа к восстанию, призыва, сделанного несколькими смелыми людьми и переданного из уст в устав в народе, без этого собрание представителей бессильно перед установленным правительством, с его сетью чиновников, с его послушной армией. К счастью, Париж не дремал. Пока национальное собрание, обманутое кажущейся безопасностью, спокойно принималось 10 июля за продолжение прения о проекте Конституции, парижский народ, к которому, наконец, обратились наиболее смелые и дальновидные деятели из буржуазии, готовился к восстанию. В предместьях передавали друг другу все подробности военного разгрома, который подготовлялся двором на 16 число. Все было известно там, даже угроза короля удалиться в Суасон и отдать Париж в руки войска. И вот это громадная горнило Париж стал организовываться в своих округах, чтобы противопоставить силу силе. Помощники-бунтовщики, которыми миробог грозил двору, были действительно призваны на помощь. В темных кабачках предместья, бедный, одетый в лохмотье Париж, совещался о средствах спасти Отечество и вооружался как мог. Сотни агитаторов-патриотов, конечно, неизвестных, делали все возможное, чтобы поддержать агитацию и вызвать народ на улицу. Одним из излюбленных средств, пишет Артур Юнг, были петарды и фейерверки. Их продавали за полцены. И когда на каком-нибудь перекрестке собиралась толпа, чтобы посмотреть на фейерверк, кто-нибудь обращался к ней с речью и передавал ей известия о заговоре двора. Чтобы рассеять эти сборища, прежде достаточно было бы одной роты швейцарцев, теперь же понадобился бы целый полк, а через несколько дней понадобятся целые войско, писал Артур Юнг перед 14 июля. И действительно, уже начиная с половины июня, парижский народ волновался и готовился к восстанию. Еще в начале июня ожидались бунты вследствие дороговизны хлеба, говорит английский книга-продавец Гарди, живший в то время в Париже. И если Париж оставался спокойным до 25 июня, то только потому, что до королевского заседания народ все еще надеялся, что собрание что-нибудь сделает в его пользу. Но 25-го Париж понял, что у него остается одна надежда – восстание. Часть прижан в этот день направилась уже к Версалю, готовясь к столкновению с войсками. В самом Париже повсюду устраивались сборища, готовые на самые ужасные крайности, читаемые в тайных докладах, адресованных министру иностранных дел и изданных шоссеном. Народ волновался всю ночь, устраивал иллюминации и пускал множество ракет перед палик-роялем. государственным контролем. Раздавались крики «Да здравствует герцог Орлеанский!». В тот же день, 25 июня, солдаты французской гвардии, покинув казармы, пили и братались с народом, который увлекал их за собой в разные кварталы города и ходил по улицам с криками «Долой попов!». Между тем парижские округа, то есть собрания выборщиков первой степени, которые продолжали сходиться и после выборов, правильно организовывались, особенно в рабочих кварталах, и принимали меры для боевого сопротивления Парижа. Округа находились между собой в постоянных сношениях, и их представители старались составить из себя род независимого городского управления, помимо буржуазной ратуши. 25 июня в собрании избирателей Бонвиль уже призывал к оружию и предлагал избирателям составить коммуну, ссылаясь на исторические данные средних веков для подкрепления своего предложения. На следующий день после предварительного собрания в музее на улице Дуфин представители округов отправились, наконец, на общее собрание в городскую ратушу. 1 июля уже происходило их второе заседание, протокол которого приводит шоссен. Так образовался тот постоянный комитет, который потом заседал в день 14 июля, И так создавалась революционная организация Парижа сыгравшая впоследствии такую видную роль в дальнейшем ходе революции 30 июня такого простого случая как арест и заключение в тюрьму аббатства 11 солдат французской гвардии отказавшихся зарядить свои ружья боевыми патронами оказалось достаточно чтобы вызвать в Париже целый бунт когда устала редактор лес революцион де париж забрался на стул в Пале-Рояле против кафе Фуа и обратился с речью по этому поводу к толпе, взывая к действию. Четыре тысячи человек тотчас же направились к тюрьме аббатства и освободили арестованных солдат. Увидав приближающуюся толпу, тюремщики поняли, что всякое сопротивление было бы бесполезно и сами передали заключенных народу. В это время прискакали в карьер драгуны, готовые броситься на народ. Но и они поколебались, вложили сабли в ножны и стали брата с толпой. Обстоятельства, нагнавшие страх на национальное собрание, когда она на другой день узнала, что войско оказалось заодно с бунтовщиками. «Неужели мы станем трибунами разнузданного народа?» – спрашивали господа депутаты. Бунт начинался и в окрестностях Парижа. В Нанжи народ отказался платить налоги до тех пор, пока они не будут установлены собрание. Хлеба там не хватало. Каждому покупателю продавали не больше двух четвериков пшеницы. И рынок был постоянно окружен драгунами. Но несмотря на присутствие войска, и в Нанжрии, и в других городках вокруг Парижа, произошло несколько бунтов. Повсюду легко возникали ссоры между народом и булочниками. Тогда у них захватывали весь хлеб, не платя им, говорит Юнг. 27 июня газета «Меркури де Франсе» рассказывает даже о попытках, сделанных в разных местах, между прочим, в сен контене Скосить еще зеленые хлеба так сильно чувствовался недостаток в хлебе. В Париже 30 июня патриоты начали уже записываться в кафе-погребка Дю в виду восстания. А когда на другой день узнали, что Дебралии назначен командующим войсками, mm -hmm. население доносили тайные доклады полиции. Стало повсюду говорить и объявлять, что если войска дадут хоть один выстрел, все будет сожжено и разнесено. Оно говорит и многое другое, еще более страшное. Благоразумные люди не решаются выходить на улицу, прибавляет тот же полицейский агент. 2 июля народный гнев направляется против герцога Артуа и семейства Полиньяков, приближенных к королевы. Их собирается убить, а их дома разгромить. Собирается также завладеть всеми пушками, размещенными по Парижу. Сборище становится все многочисленнее. Ярость народа невообразима, говорится в тех же полицейских докладах. В этот же день, пишет в своем дневнике книга продавец Гарди, Около восьми часов вечера из сада Пали Рояля разъяренная толпа чуть было не двинулась в Версаль спасать депутатов третьего сословия, так как пронесся слух, что дворяне хотят их перебить. При этом начинает уже говорить о захвате оружия из дома инвалидов, где имеются склады ружей и пушки. Одновременно с негодованием против двора росло и раздражение, вызванное голодом. 4 и 6 июля власти стали принимать меры ввиду возможного грабежа булочных. По улицам, рассказывает Гарди, ходили патрули из французской гвардии, наблюдавшие за распределением хлеба. 8 июля в самом Париже среди 20 тысяч безработных, которых правительство занимало земляными работами на Монмартре, разыгралось прелюдия к восстанию. А через два дня 10-го Ужилилась кровь, и в тот же день народ начал сжечь городские заставы. На шоссе Дантен народ воспользовался тем, что застава была сожжена, чтобы ввозить, не платя пошлинь, разную провизию и вино. Очевидно, что Камил де Мулен никогда не решился бы 12 июля призывать народ к оружию, если бы он не был уверен из опыта предыдущих дней, что на его призыв откликнулся. если бы он не знал, что уже за 12 дней до того Лустала поднял толпу по менее значительному поводу, и что теперь предместье Парижа только ждут первого сигнала, первого толчка, чтобы восстать. Нетерпение принцев, уверенных в успехе своего переворота, ускорило удар, подготовлявшийся двором на 16 -е. Королю пришлось действовать, таким образом, не дождавшись прибытия новых подкреплений в Версале. Накер был уволен 11 одиннадцатого, причем герцог Картуа поднес свой кулак под нос министру, когда он направлялся в залу заседания Совета Министров. Король же, со свойственным ему лицемерием, сделал вид в Совете, что ничего не знает, тогда как распоряжение об отставке министра уже было подписано им. Накер беспрекословно подчинился приказаниям своего господина. Он даже предвосхитил его намерение, устроив свой отъезд в Брюссель так, чтобы не возбудить в Версале ни малейшего шума. Париж узнал об этом только на другой день, в воскресенье 12-го, около полудня. Отставку на Кера, которая должна была быть первым актом военного переворота, все уже ожидали. Везде передавались также слова герцога де Бралии, говорившего, что он со своими 30 тысяч солдат, поставленных между Парижем и Версалем, отвечает за Париж. А так как с утра стали носиться зловещие слухи о подготовлявшемся двором избиения в столице, то весь революционный Париж направился к Пале роялю Там и получено было известие о ссылке Никера. Итак, двор решился начать войну. Тогда Камил Демулен выйдя из одного из полирояльских кафе, из кафе Фуа со шпагой в одной руке и пистолетом в другой, забрался на стул и обратился к толпе с призывом к оружию. Отломив ветку от дерева, он, как известно, сделал себе из зеленого листа кокарду, которая должна была служить знаком объединения. И его крик «Нельзя терять ни минуты времени! К оружию!» разнесся по всем предместиям. После обеда громадная процессия с бюстами герцога Орлеанского и Некера, обвитыми крепом, говорили, что герцог Орлеанский также сослан, двинулась через Пале-Рояль и улицу Ришелье к площади Людовика XV, теперешняя площадь Согласия. Площадь была занята войсками – швейцарцами, французской пехотой, гусарами и драгунами под командой маркиза Безанваля. Войска скоро оказались окруженными народом. Они старались оттиснуть толпу саблями и даже дали залп по народу. Но под давлением несметной все растущей толпы, которая толкала, давила, обволакивала их и разбивала их ряды, они вынуждены были отступить. С другой стороны пронесся слух о том, что солдаты французской гвардии стреляли в королевский немецкий полк, верный королю, и что швейцарцы отказываются стрелять в народ. Тогда Безанваль, кажется, впрочем, не особенно доверявший двору, отступил перед растущей народной волной и увел свои войска на Марсово поле. Примечание. Солдаты французской гвардии, присоединившиеся к Черни, стреляли в отряд полка Рояль-Алемант, расположенный на бульваре, под моими окнами. Было убито двое и две лошади, писал 13 июля Симолин. уполномоченной Екатерины II в Париже, канцлеру Остерману. Затем он прибавлял. Третьего дня и вчера вечером сожгли городскую заставу Бланш и заставу предместье предместия Пуассоньер. Борьба таким образом началась. Но каков еще будет ее конечный исход, если войско, оставшиеся верным королю, получат приказание идти на Париж? И вот буржуазные революционеры, скрепя сердце, решаются прибегнуть к крайнему средству. Обратиться с призывом к народу. По всему Парижу бьют в набат, и предмести начинают ковать пики. Примечание. Их было выковано 50 тысяч, а также приготовлено всевозможное второстепенное оружие на счет города. Мало-помалу население выходит на улицу, вооруженное. Всю ночь люди из народа требуют у прохожих денег на покупку пороха. Заставы горят. Все заставы на правом берегу от предместья Сент-Антуан до предместия Сент-Анаре, а также у предместья Сен-Марсель и Сен-Жак сожжены. Съясные припасы и вино свободно, беспошлино ввозятся в Париж. Всю ночь слышится набат и дрожит за свои имущества, потому что люди, вооруженные пиками и дубинами, ходят по городу, грабят дома некоторых врагов народа и спекуляторов и стучатся в двери богатых, прося хлеба и оружие. На другой день 13-го народ направляется прежде всего туда, где есть хлеб, а именно в монастырь Сен-Лазар, и осаждает его при криках «Хлеба, хлеба!». Нагружает 52 повозки, но хлеб не грабят, а везут его на центральный рынок, на площадь Уратуши, чтобы досталось всем. Туда же направляет народ и те припасы, которые беспошлинно ввозятся в Париж. Примечание. Со всех сторон кратуши притекало бесконечное число вазов, телег и тележек, остановленных у городских ворот и нагруженных припасами, посудой, мебелью и так далее. Народ, требовавший только оружия и боевых запасов, притекал к нам толпами и становился все настойчивее с каждой минутой. Это было 13 июля. В то же время толпа владевает тюрьмой Форс, где тогда содержались сидевшие за долги. и освобожденные заключенные идут по улицам Парижа и благодарят народ. Но бунт заключенных в тюрьме Шатле оказался усмиренным, по-видимому, буржуазией, которая поспешно вооружалась и рассылала свои патрули по улицам. Около шести часов вечера сформировавшаяся буржуазная милиция уже направилась к Ратуше, а в десять часов вечера, говорит Шассен, она уже вступила в должность. Тен и ему подобные, представляя собой верное отражение страхов буржуазии, стараются показать, что 13-го Париж был в руках разбойников. Но это противоречит свидетельствам из современников. Были, конечно, случаи, когда голодьба, вооруженная пиками, останавливала прохожих на улицах и просила у них денег на вооружение. Было также и то, что в ночь с 12 на 13 и с 13 на 14 вооруженные люди стучались в двери богатых и просили у них есть и пить, или оружие и денег. Известно также, что были попытки грабежа, потому что достойные доверия свидетелей рассказывают, что в ночь с 13 на 14 несколько человек было повешено за такого рода попытки. Примечание. Цитаты, приведенные Жюлем Фламермоном в одном из примечаний в труде от 14 июля, указывают на это очень определенно. Более определенно, чем самый текст, в котором замечаются некоторые противоречия. «После полудня, — говорит граф Сальмур, — буржуазная гвардия, уже сформировавшаяся, начала обезоруживать всех подозрительных людей». Она, а также вообще вооруженные буржуа, и спасли Париж в эту ночь своей бдительностью. Ночь прошла спокойно и в полном порядке. Воров и бродяг задерживали и в самых важных случаях тут же вешали. Письмо графа Сальмура от 16 июля 1789 в Дрезденском архиве. Следующие фразы из письма доктора Ригби, переводимого Фламермоном в примечании, которые я буквально перевожу с английского, говорят о том же. «Когда пришла ночь, можно было видеть лишь очень немногих из тех людей, которые вооружились накануне. Некоторые, однако, отказались отдать свое оружие и доказали в течение ночи, как справедливы были по отношению к ним опасения жителей, потому что они принялись грабить». Но теперь этого уже нельзя было делать безнаказанно. Их скоро обличили и схватили, ему узнали на следующее утро, что некоторых из этих негодяев, пойманных на месте преступления, повесили. Чтение этих свидетельств приводит к тому выводу, что в рассказе Мурале, где говорится, что в ночь с 13 на 14 июля были нападения на людей и на имущество, есть доля правды. Но и здесь, как и везде, Тен страшно преувеличивает, когда ему нужно сказать что-нибудь против революции. Что бы ни говорили теперешние буржуазные республиканцы, но революционеры 1789 года обратились за содействием именно к тем компрометирующим помощникам, о которых говорил Мирабо. Они пошли искать их в темных углах парижских предместий. И они поступили совершенно правильно, потому что, если и было несколько случаев грабежа, то, в общем, эти помощники, понимая важное значение этих дней, отдали свое оружие на служение общему делу гораздо больше, чем на удовлетворение своей личной мести или на облегчение своей личной нужды, как бы тяжела она ни была. Несомненно, что случаи грабежа были очень редки. Наоборот, настроение вооруженной толпы стало очень серьезно, как только она узнала о столкновении, происшедшем между войсками и вооруженными буржуа. Люди с пиками считали себя, очевидно, защитниками города, несущими на себе большую ответственность. Гак, например, Мармантель, заведомый противник революции, отмечает, тем не менее, следующую черту. Сами разбойники, заразившись общим ужасом, Не сделали ничего вредного. Единственные лавки, которые они заставили открыть, были лавки оружейников, и оттуда взяли оружие, говорит он в своих мемуарах. А когда народ привез на площадь Гревы около ратуши карету принца Ламбеска с тем, чтобы сжечь ее, то он отдал сундук и все найденные в ней вещи в городскую ратушу. У монахов лазаристов народ отказался взять деньги, отобрал только муку, оружие и вино. которые были привезены на площадь Грэвы. «Ничего в этот день не тронули ни в казначействе, ни в учетном банке», говорит в своем донесении английский посол. Что правда, так это то, что при виде толпы в лохмотьях и голодных людей, вооруженных дубинами и пиками всех видов, при виде вышедших на улицу призраков голода, буржуазия обуял такой ужас, от которого она с тех пор не могла опомниться. Впоследствии, в 1791 и 1792 годах, даже те из буржуа, которые стремились уничтожить монархию, предпочитали реакцию иностранные нашествия новому призыву народа к революции. Воспоминания о голодном и вооруженном народе, который они на мгновение увидали на улицах 12, 13 и 14 июля 1789 года, не давало им покоя. Оружие – таков был общий крик после того, как народу удалось получить немного хлеба. Оружие искали повсюду, но не находили, и в предместе, где и ночь, ковали из-за всего, что попадалось под руку, пики всевозможных форм. Между тем буржуазия, не теряя ни минуты, организовывала свою власть, свое городское управление в ратуши и свою милицию. Как известно, выборы в национальные собрания были двухстепенными. Но после окончания выборов выборщики третьего сословия, к которым присоединилось несколько выборщиков дворянства и духовенства, продолжали собираться, и начиная с 27 июня выборщики из разных избирательных округов собирались в ратуше с разрешения официальных властей муниципалитета, то есть городского бюро, и министр города Парижа. Эти выборщики и взяли на себя организовать буржуазную милицию, Мы видели, что 1 июля происходило уже второе их заседание. 12 июля они образовали постоянный комитет под председательством городского головы Фросселя и решили, что каждый из 60 избирательных округов Парижа выберет 200 граждан, известных и способных носить оружие, которые образуют милицию в 12 тысяч человек для охраны общественной безопасности. В течение четырех дней предполагалось довести численность этой милиции до 48 тысяч человек. Причем комитет в то же время старался обезоружить бедный народ. Таким образом, говорит вполне справедливо Луи Блан, буржуазия образовала для себя претарианскую гвардию 12 тысяч человек. Народ хотели обезоружить во что бы то ни стало, хотя бы даже рискуя снова подпасть под власть двора. Вместо зеленого цвета кокарды первых дней милиция должна была носить кокарду красную с синим, и постоянный комитет принял меры, чтобы простой народ, вооружаясь, не наводнил бы с собою ряды этой милиции. Он издал распоряжение, по которому всякий, кто будет носить оружие и красную с синим кокарду, не будучи записанным в одном из округов, будет предан суду комитета». В ночь с 13 на 14 июля постоянным комитетом был назначен и главнокомандующий этой национальной гвардии, это был человек дворянского происхождения, герцог Дамон. Он отказался, тогда начальство было дано другому дворянину, маркизу де Ласаль, который сперва был назначен помощником главнокомандующего. Словом, пока народ ковал пики и вооружался, пока он принимал меры, чтобы из Парижа не возили пороха, пока он захватывал муку и отправлял ее на центральный рынок или на площадь Гревы, пока он 14 июля строил баррикады, чтобы помешать королевским войскам вступить в Париж, пока он навладевал оружием из дома инвалидов и толпой направлялся к Бастилии, чтобы заставить ее сдаться, Буржуазия заботилась о том, чтобы власть не ускользнула из ее рук. Она образовала буржуазную парижскую коммуну, которая старалась препятствовать народному движению, и она поставила во главе этой коммуны городского главу Фреселли, который переписывался с госпожой Полиньяк о том, как помешать восстанию Парижа. Известно также, что 13 июля, когда народ пришел к Фреселлю за оружием, Он выписал из складов вместо ружей ящики со старым бельем, а на другой день употребил все свое влияние, чтобы помешать народу взять Бастилию. Так было положено ловкими вожаками буржуазии начало той политики измены, с которой мы встретимся на всем дальнейшем протяжении революции.